На самом-то деле, следующий тогда вопрос, если это речь идет об управлении. Готовы ли мы разрушать компанию для удовлетворения своих мотивов? Вот, да, ответ готовый, тоже нет. Нет, на самом деле, ради бога, да, благородный Дон имеет право на любую ситуацию, это вот, собственно, нет проблем, да? И можно себе завести отдельную компанию, которую мы ради собственного ублажения готовы, собственно, разваливать регулярно, потому что если это помогает вам быть в форме, то это просто должно окупаться. Ну, например, директор, там, директор крупного холдинга, да, вот для того, чтобы быть эффективным, ему нужно регулярное чувство любви у некоторого количества подчиненных. но ну, создайте такой заповедник гоблинов, а профинансируйте его. Да? Нет, я не шучу, это нормальная ситуация. Почему кожаный кресло мы имеем право купить, а некое удовлетворение потребности не имеем? Да? Если это финансово окупается, если это локальный участок, который не вредит остальному, ну, почему бы и нет? Да? Если крупный руководитель от этого в форме почему нет вот между прочим это вопрос совершенно не праздный, да и он потому что часто вот на это обижаются говорит как это же а вот этика я говорю коллеги почему-то этика мы говорим о бизнесе да если вот кожаный вам купить этично почему не этично создать группу людей которые там как-то что-то с ними делать если вам это помогает да? если людям это нравится и вам хорошо и компанию это не разваливает но собственно это всего лишь некая статья затраты. Да? Кто-то вместо этого может кататься на бали регулярно, кто-то там, не знаю, посещать тур по публично домам Европы, а вы всего лишь завели отдел, который вас любит. Да, это, в общем-то, да? Нет, я серьезно, я не издеваюсь, да? Потому что в этом иногда какой-то подвох видит. говорю, говорит, коллеги, я говорю абсолютно прагматичным языком. Да? Вопрос из зала. А если человеку, чтобы зарядиться энергией, нужно наорать на кого-нибудь нормально заведите себе отдел, на который орать будете, нет проблем, имеете полное право. Главное не соединять его с остальной компанией, потому что вот там начинаются системные огрехи, да, а это уже хреново. Но если это некий локальный участок или отдельный человек, на которого вам удобно орать ежедневно, да, который за это получает деньги, я серьезно говорю, имеете полное право. Но почему нет, я действительно, вот поверьте, я не шучу, я в этом не вижу ничего плохого. Ну, мало ли кому что нужно, чтобы быть в форме. Да? Кого-то поцеловать, кому-то наорать. Но ради бога, заведите себе подобных персонажей. Главное, чтобы они не пересекались со штатной структурой. Там, да, вот, вот это страшно, да? когда непонятно, как должность называется. Да? А должность так и называется. Объект, диск, там, объект наорать, там, объект поцеловать. Да? Ну, почему нет, господи? Я действительно очень... Э -э Меркантильно подхожу к понятию «человек». Для меня человек – это всего лишь функция. Да, говорю откровенно. Функция должна выполнять свою задачу и финансово, так сказать, не мешать остальным, да, каким-то образом функционально. Если кому-то это не нравится, то он свободный человек в свободной стране, да, и он может покинуть эту компанию и занять другую роль. Вот если бы у нас крепостное право было, если бы мы его приковали, вот это было бы уже нехорошо. Да, если кто-то готов получать неную сумму за то, что на него ежедневно орут, собственно. Я не вижу тут нарушения этических норм сейчас. Ну, некие добровольное соглашение. Оно не отличается от многих других, которые мы заключаем в этой жизни, да. И, и, и Богу, ничего плохого я в этом не вижу. Но! Вот тут важный момент: не путать, Божий дар с яичницей, а с шерсть государственный, да, как в известных фильмах. То есть надо четко понимать, для чего тебе это нужно. Я действительно не шучу, да, на мой взгляд. Руководитель, я говорю, в данном случае вот нужна такая функция. да вот Кому-то нужен кофе вкусный. Да, ну вот он может себе купить кофеварку там? Ну, может. Собственно, а почему нет? Можно говорить о том, насколько этично покупать кофеварку, когда в Габоне люди голодают, да? Наверное, неэтично. Ну как? Но эти же деньги вы можете отправить туда, и кто-то купит 4 бублика, да? Или там 34 бублика. Нет, серьезный вопрос. Да, и может, это не умрет, да, может быть, там этот саблезубый пингвин выживет в Арктике, там, да, ну, собственно, нет проблем, на что деньги тратить. Вот. Но если нас такие глобальные вопросы пока не беспокоят, да, то можно к этому подходить более рационально. Да. Вот. Можно купить кофеварку, а можно человека, а можно отдел, да, например, отдел реализации сумасшедших идей шефа, возникающих по понедельникам. А почему нет? А почему нет? Если это от компании отсоединено отдельно профинансировано, риски захеджированы, ради бога, то есть 5% на реализацию сумасшедших идей. А почему нет? Я, я не издеваюсь, я совершенно серьезно. Поверьте мне, это лучше, чем приходить в действующий отдел маркетинга и с ним делать то же самое все вместе, и орать, и сумасшедшие идеи туда сбрасывать. Да? По-моему, то, что я предложил, гораздо рациональнее, нет? А если сопоставить по суммам, поверьте, воздух украдь дешевле. По крайней мере, вся компания на ушах не стоит. А стоит отдельный отдел, который за это получает деньги. Который локально находится да, отсоединен от кинематики прощей компании. Я не шучу, это вполне имею. То есть любите себя, уважайте свои глюки, да, но только профинансируйте это должным образом и кинематически развяжите от остальных инструментов. И будет вам благо, почему нет. Понятная идея содержания социальной потребности. А следующее содержание интеллектуальной потребности. Каково оно, да? Это желание заниматься решением задач определенного уровня сложности. Ну, мы знаем, что кто-то не любит рутинную работу, да? а кто-то наоборот любит, а кто-то считает, что эта работа слишком проста для него, там, а он заслуживает большего. Да? То есть мы любим или не любим упражнять свой мозг теми или иными задачками. Да? И Содержание интеллектуальной потребности, да, это потребность в решении задач определенного уровня сложности. но мы знаем историю, что иногда человек на работе там решает простые задачи, где-то имеет хобби, где реализуется. Желательно тоже, желательно тоже это для себя понимать и написать себе, какого уровня задачи вам бы хотелось решать. И вообще, как они выглядят, да, вот на, что, на чем бы вам хотелось упражнять мозги больше всего. Вот что вам интересно? Что вам нравится делать? Очень интересный, кстати, вопрос. Вот что вы любите? И следующий вопрос, который я бы в этом месте задал себе, когда вы сформулируете, что вы любите, я бы спросил себя, где готов этим заниматься. Дело в том, что когда мы говорим об интеллектуальных задачах, то... Тоже очень часто случается, что руководитель начинает делать на работе то, что хочется, а не то, что правильно. И многие бизнес-направления возникают не потому, что это правильно, а потому что они отражают подспудную тягу к руководителю к решению задач определенной сложности. И, к сожалению, это не всегда плюс. Ну, бывает, конечно, что я вот всю жизнь хотел этим заниматься, начал этим заниматься, это мне принесло миллиарды. Бывает и наоборот. Всю жизнь хотел этим заниматься, начал заниматься и разорил компанию. Да, поэтому я бы всегда вот попробовал бы приревизовать вот эти свои устремления. И если мы видим, что занятия подобными задачами не соответствует стратегии финансово-здоровой компании, то опять создайте где-то полигон, да, там, профинансируйте его где-нибудь, да, и занимайтесь там своими любимыми вещами. Ну, опять есть выбор, допустим, а мне интересно заниматься этим. Ну, хорошо, вам это интересно, ну, наймите себе заместителя, который будет заниматься текущей работой, а сами займитесь тем, что интересно, если можете. Ради бога, да? То есть, понимаете, можно делать все, желательно понимать, что делаете. И главное, зачем? Потому что, как только это доверяешь интуиции, там и возникают различные истории. Я вообще не очень люблю, когда в процесс управления бизнесом вмешивается фактор случайности, если сейчас. Ну вот, меня это всегда пугает, пугает именно своей неуправляемостью, да, потому что либо вы гении всегда будете выбрасывать шестерки на всех костях, а тогда фигли вы на семинаре там делаете, да, вот... Либо вы, к сожалению, можете стать жертвой статистических выбросов этих самых костей. Да, и в чем проблема? Где начинает статистика грешить? Да? Где начинает подвергаться удача наша жесткой ревизии? Как только рынок структурируется. Да? Потому что как только рынок структурируется, когда заканчивается разгуляевая халява, там, к сожалению, начинают работать жесткие зависимости. И срабатывают те самые базовые законы, которые мы игнорировали во время всеобщего процветания. Дело в том, что во время, зачастую, когда идет бурный экономический рост, то процветание связано не с нашей гениальностью, а с отсутствием жесткой структуры рынка. А мы, к сожалению, это приписываем собственной гениальности. Да? И когда вот, в общем, как Баффет сказал, что когда прилив сменяется отливом, сразу видно, кто купался голым, да? Вот, то, когда прилив сменяется отливом, сразу видно, кто купался голым. Ну, понятно, да, вот вода так, или вот она так, да, и там, собственно, начинается история. Я к тому, что если компания нарушала базовые законы в период процветания, это неизбежно аукнется ей в период спада, потому что когда идет спад, уходит приливная волна, вот и все. И удача, если все время ее эксплуатировать, а на самом деле просто называется «пока везет», да, вот просто пока внешние факторы не настолько жесткие, чтобы наказать нас за неправильность, и работают так называемые приблизительные решения. Ну, а когда рынок ужесточается, приблизительные решения работать перестают. И когда рынок ужесточается, успех достигается зачастую не столько яркой идеей, сколько правильной комбинации всем известных вещей. Вот это надо понимать, да? А тот, кто привык удачу эксплуатировать, он начинает искать следующую яркую идею, которая его вознесет ровно так же, как вознесла предыдущая в период экономического роста. А идея была ни при чем. Тенденция была. В период роста все богатеют по-своему. В период роста, как правило, процветает большинство. Ну, кроме совершающих просто поступки на уровне клинического идиотизма, да? вот. А вот когда попутный ветер, он заканчивается, там начинают работать закономерности. А вот это сложнее. Поэтому я против, ну, мне не нравится случайности в управлении компанией. Я с этого начну, что да? они меня пугают всегда. Если мы не знаем, как мы достигли успеха, то хрен его знает, с какого угла мы получим полбу в следующий раз. Да? Вот это проблема большая. Всегда. Я сторонник этих расхожих утверждений, их много, что удача обычно приходит к умам подготовленным, да? Скажем так, регулярно приходит, достаточно. С интеллектуальной потребностью понятно?